История двенадцатая. Конец одной игры. Когда позвонила Энса со странным вопросом, Анна и Саган были в административном корпусе, сдавали отчеты. Магичка с утра чувствовала себя неважно. То жаловалась на слабость, то злилась по пустякам и срывалась на Сагане. А после телефонного разговора она и вовсе разревелась. Судорожно всхлипывая, женщина едва успела сказать напарнику, что Энса попросила вызвать Якова. «Тёмная, тёмная, выхода нет», — забормотала она, вцепившись обеими руками в плечи Сагана. Тот придерживал ее с тревогой, вглядываясь в бледное лицо. «Мёртвых не слушай, уходи. Темная, страшная дверь запечатана. Мёртвые говорят, а ты не слушай, беда». «Ох, меда. Потом вдруг вскрикнула тонко и повалилась, забилась в подучий. Саган едва успел подхватить. Она уже не говорила, не рыдала, просто выла и выгибалась в судорогах, какие бывают у предвидящих. Саган еще не знал, что в этот раз Анна опоздала со своим предсказанием, и те, кому это сейчас было бы интереснее всего, уже смотрят в глаза беде. Он крепко прижал к себе женщину, накладывая легкое обездвиживающее плетение, чтобы она не навредила себе, а подбежавших на помощь магов отправил за дежурным врачом. Баюкая на руках Анну, которая продолжала сильно вздрагивать, позвонил по очереди Якову и Донна, кратко рассказал обо всем. Вот тогда все и завертелось. Сначала к флигелю отправились Донна и Роберт, плюс пара любопытствующих боевых магов из их отдела. Узнать, что там опять натворила неугомонная парочка. Попетляли вокруг птичьего павильона. Флигеля не было. Обсуждая грядущий отборочный тур, вся компания двигалась уже обратно к чайному домику, когда позвонил Яков и скрипуче поинтересовался, что там с обормотами. Донна пробил холодный пот, когда он понял, что позабыл уже о том, зачем они искали флигель. Потом пришел в ярость, рванул обратно, и напарник его, как всегда, более уравновешенный и собранный, остановил, схватив за плечо. «Ребят», — сказал он, — «глаза же отводят, как малышам. Нам защиту надо поставить и подкрепление звать. Чуется мне тут не просто так все». Минут через 10 с удивительной оперативностью вокруг птичьего павильона уже рассредоточилась большая группа магов. Боевых из чайного домика, техников во главе с Яковом и небольшая компания из лаборатории птичьего павильона. Этих, правда, никто не звал, пришли из любопытства. Еще бы, прямо под их носом такие дела творятся. Пока понятно было несколько вещей. В здании находятся Джек, Энса и кто-то опасный. Не монстр-объект. Защитное плетение на здании явно рукотворное. Только человек мог создать нечто подобное. Саган тоже прибыл. Едва Анна пришла в себя, тут же отослала его наблюдать, сказав, что ему важно быть со всеми. Саган не принимал участия в общей кутерьме. Стоял рядом с пожухлой клумбой фиалок, маялся и нервно прислушивался к разговору Якова и высокого пожилого мага, которые в полголоса обсуждали ситуацию. Мага звали Ворон, и он приехал откуда-то из пригорода по своим делам. Яков захватил его с собой за компанию. Томительно долгое время маги ходили кругами, путаясь в наведенных воспоминаниях и рассеивающих внимание чарах, пытаясь выловить хотя бы нитку из этого замысловатого плетения, закрывавшего флигель. Определяли точки биолокации, ставили распознающие амулеты, переругивались, но все тщетно. Потом появился молодой человек. Он долго и терпеливо махал им рукой, вежливо улыбаясь. «Боже мой!» сказал вдруг Саган. Это же Альбер, тот парень, о котором Джек и Энцо спрашивали, что он тут делает. Когда пухлый молодой человек понял, что его заметили, то даже просияло от удовольствия. По первоначалу казалось, будто он висит в воздухе, но техники сумели благодаря его жестам подсказкам потянуть края маскирующего плетения. Так что вскоре большинство присутствующих видели уже и очертания флигеля, и крыльцо, на котором стоял Альбер. Ни окон, ни дверей не было. Здание представлялось сплошной кирпичной коробкой, кое-где украшенной рустом. Донна, сжимая голову руками, сидел на корточках у ног Роберта, который сосредоточенно шевелил пальцами, перебирая невидимые нити плетения. А затем где-то внутри здания ахнуло так, что вздрогнула даже земля. На стенах проявились окна. Стекла на миг выгнулись и брызнули в стороны. Кованые решетки перекосило. Входная дверь резко распахнулась, повисла на одной петле, качаясь с невыносимым скрежетом. Первый этаж появился полностью, верхние два смазанными пятнами. «Что это?» — изумленно спросил ворон. «Никогда не сталкивался с такой мощью. Это и есть ваш уникум, что ли?» Ободранный с разбитым лицом и торчащими во все стороны белыми волосами на пороге появился Джек. Обеими руками он прижимал к себе Энсу, почему-то вверх ногами. Тонкие руки девушки безвольно болтались в воздухе, задевая пол. Джек моргал и болезненно щурился. Этот идиот остановился поболтать с Альбером, хотя все кричали ему, чтобы спускался и уходил подальше. Защитное плетение на здание, прорванное и наполовину распутанное, все еще держалось, не позволяя никому подойти ближе, чем на несколько метров. Изнутри флигеля слышались грохоты и нарастающий вой, но Джек, казалось, вовсе его не замечал. Наконец, шатаясь как пьяный, Джек спустился с крыльца и пошел вперед. Попытался опустить Энсу на землю, неловко, но сосредоточенно. Он не отвечал на вопросы и только пинал тех, кто пытался помочь. Большинство магов подняли щиты на всякий случай, если Джек шарахнет снова. А Донна сделал то, о чем мечтал уже очень давно. Крепко и от души врезал ему, сопровождая удар слабым обездвиживающим плетением. Но, видимо, для Джека это было последней каплей. Он молча потерял сознание, упав на землю. Едва успели его подхватить, чтобы не задавил с собой девушку. «У тебя нет руки, есть какие?» Тем временем доверительно спросил Яков у спутника. «А то смотри, вот у меня парочка ребят. Любое место разнесут, и концов не найдешь». Ворон захлопнул рот такого представления ему наблюдать еще не доводилось. Нет, в зачистках неблагополучных районов после прорывов он участвовал, но чтобы в центре города, в самом сердце старейшего филиала института, проводив глазами ринувшихся по крыльцу боевиков, ворон покосился на Якова. «Что это сейчас было? Я почувствовал стихийную магию но такой мощи!» Это Джек. И, судя по взрывной волне, он был обессилен. Задумчиво проскрипел Яков. Поймав недоверчивый взгляд мага, пояснил. «Будь иначе, нас бы всех по кампусу разнесло в разные стороны». «Так, э -э, прошу прощения, коллега, мне нужно к ребятам. Оставайся пока тут». Яков, слегка прихрамывая, поспешил к техникам, которые разбились на пары и окружили здание, окончательно снимая маскировку. Зябким гнилостным духом тянуло из темных провалов окон. Стоило подойти к флигелю ближе, как дурной тяжестью ложилось на плечи предчувствие злого. Даже у многоопытного Якова потянуло под ложечкой. Пробормотав под нос, что только эти двое дураков могли почти месяц болтаться тут и ничего не чувствовать, Яков махнул рукой своим техникам, собирая их вместе. Джеку не дали поваляться и отдохнуть, растолкав самым немилосердным образом. А он только-только начал приходить в себя, умиротворенно созерцая высокое небо и симпатичную медсестричку, которая дезинфицировала его ссадины. И тут пришел мрачный и бледный, словно поганка, донно с врачом и заставил того осмотреть Джека. Орка меланхолично провел руками на телом молодого человека, встряхнул кистями. В принципе, все в порядке. Как всегда, грязь. Но особых нарушений нет. Это ты его приложила бездвиживающим. Вот его сейчас сниму, и можно пользоваться. Вставай! рыкнул Донна. «Давай, Джек, скотина я такая. «Не хочу», — сонно пробормотал тот. «Я устал». «Вставай же, без тебя возьми!» устало сказал Донна. «Надо Энце помочь». Вот тут Джек все вспомнил и, запоздалый шок, пробил до самого сердца. «Твою мать!» — воскликнул он. Рывком сел и едва не грохнулся обратно, так закружилась голова. Со злым стоном сжал виски и, преодолевая возросшую вдруг силу гравитации, встал на ноги, не замечая, что Донна протягивает ему руку. Тот ухватил Джека за плечо и почти волоком дотащил его до лежащей неподалеку на газоне Энцы. Она все еще была без сознания. С бледного лица едва стерли следы носового кровотечения, под ногами чья-то свернутая куртка. «Она сильно иссушена. Надо восстанавливать энергетический баланс». «Я не умею. Не умею сам отдавать», — сообразив вдруг, — сказал Джек. «Мы открыли каналы», — слабо сказал второй врач, сидевший рядом на траве. Мертвенно-белое лицо, ввалившиеся глаза — Джек скосил глаза на Донна. «Похожий вид. Сами полезли восстанавливать, что ли?» «Это не человек, а колодец какой-то бездонный», — простонал врач. «Я едва успела разорвать связь. Подождите. Не прикасайтесь к ней сейчас. Сначала нужно ограничивающий артефакт. Я уже послал за ним. Эй, я вам говорю!» «Да это Джек», — сказал, подходя к нему Орка, — «Джеку можно, давай я тебя самого осмотрю, что-то ты перемудрил с этими каналами». И даже Донна дернулся было удержать, когда Джек, сбросив его руку, опустился рядом с Энсой. В самом деле, когда врач открыл каналы для передачи энергии, они с Донна оба попытались хотя бы немного подпитать Энсу. Восковое, почти прозрачное лицо девушки поразило Донна. Она едва дышала, и Донна не думал ни о чем, кроме того, что ее нужно немедленно спасти. Но едва Донна прикоснулся к плечу Энса, как его скрутило от невыносимой боли, ледяные когти вцепились в грудь с жуткой скоростью, вытягивая из него силы. В висках гулка застучала, мерцающая пелена застила глаза. Хорошо рядом был Роберт. Он выдал Донна за трещину, прерывая контакт, и отправил за Джеком. Джек выглядел не лучше Энси, но он даже не поморщился, когда взял ее за руку. Правда, через какое-то время устал сидеть и прилег рядом. «Тошнит», — пожаловался он. «Вроде головой не сильно приложился, но почему-то тошнит». В это время Энса едва заметно шевельнулась, приходя в себя. Потом что-то пробормотала. Джек переспросил, не расслышав. «Я говорю...» — чуть громче повторила девушка. «Что тренироваться надо больше. Она же меня уложила почти одной левой. Раз, раз и все». «Одно левой и было», — успокоил ее Джек. Правую ты ее отрубила. Да? Обрадовался Энцо. Я думала, что ни разу не достала. Ну ты кровожадная малявка. Покачал головой Джек. Они лежали бездумно глядя в облака. И Дона в другой бы раз прервал эту неприятную для него идилию. Но, во-первых, для Энцо это было жизненно важно. А во-вторых, его вызвали коллеги, так что он для профилактики прожег взглядом Джека и ушел. Люди вокруг суетились, что-то обсуждали, подходили справиться об их самочувствии. Вскоре приехала маг-бригада. Вокруг флигеля натянули ленту предупреждения. Любопытствующих настойчиво попросили разойтись по рабочим местам. Саган подошел, присел рядом с Энсой на корточке. «Ты как?» «Нормально», — отозвала Сенца. «Бывало и хуже, наверное». «Эй, а я?» — обиженно спросил Джек. «Почему меня никто не спрашивает? Как я себя чувствую?» Саган досадливо отмахнулся, мол, что там с тобой случиться может. «Аня дурно стала», — сказал он. «Сейчас в медблоке, но уже получше. Я только что звонил ей, просила передать, что вашей вины нет». Джек фыркнул. «Спасибо вам», — сказала Энце. «Это ведь Анна всех позвала». «Ну», — уклончиво сказал Саган, «можно и так сказать». На Джека упала длинная тень, и скрипучий голос поинтересовался. «Жив еще?» «А то», — ответил Джек. Яков с трудом присел на корточки, как саган. Помолчал. За ним стоял высокий маг, которого Джек не знал. Выражение сухого, морщинистого лица понять было сложно, до Джека не стремился, равнодушно отвел взгляд, собираясь с мыслями. Он понимал, что Яков не просто так подошел. Начальник подобрал с земли палочку и рассеянно потыкал Джека под ребра. На первом этаже мы нашли свежий труп мужчины, которого, по всей видимости, из-за того шквала прижало к стене и задавило мебелью. Беднягу проткнула насквозь опорами стеллажа. «О, вот как!» — ровным тоном сказал Джек. И крепко сжал руку Энси, потому что та вскинулась было, чтобы вступиться за Джека. «Да, вот так!» В том же помещении было четыре сушеных старых трупа и весьма бодрое и сильное умерствие. Ребята-боевики в основном молодняк. Они таких и в глаза не видели, так что едва справились». «Справились?» — едва слышно переспросила Энса. «Справились», — подтвердил Яков. «Упокоили на месте. И парня того, что нам ручкой с крыльца махал». Хотя кое-кто предлагал оставить как местную достопримечательность. К сожалению, призрак был говорящим и попросил его освободить. По правилам, последнюю волю необходимо исполнять. А теперь давайте рассказывайте. Энца отвернулась. Странное чувство. Почему-то казалось честнее, если бы она сама упокоила Аниэль и Артур. «Ну, так э, я жду», — неделикатно напомнил Яков. «Хочу из первых рук и первым, так сказать». «Обмен», — устало сказал Джек. «Только в обмен на то, что о них потом накопают». Яков поколебался, но потом кивнул. Джек покосился на Энсу. «Ты как там? Тебе достаточно?» «Вполне». Тихо ответила та, и они разорвали рукопожатие. Джек сел, осторожно придерживая голову, будто бы та готова была скатиться с плеч. Айнель умертвие играла в игру, начал он. Тот парень, которого нашли свежим, это Артур. Он некромант, который ее оживил и держал тут. Джек пересказал кратко и то, что они слышали от Артура, и то, что надумали и видели сами. Энса сидела рядом, несколько раз поправляла по мелочам, но в основном молчала. Вокруг них собирались люди, техники, боевики, просто любопытствующие. После того, как Энса закрыли каналы, медсестра обработала ссадины, прикасаясь к ней с большой осторожностью. «Сейчас бы вы выпивку и жратву!» хмыкнул кто-то из собравшихся. «И пикничок прямо тут!» «Только вам некроманским мордом кусок в горло полезет рядом с таким местом!» презрительно ответили ему. «Там одной чистки на неделю, чтобы вообще войти можно было!» «Мы догадывались, что не так что-то», пытаясь оправдаться, сказала Энса, когда Джек замолчал, и ей показалось, что все смотрит с осуждением. Догадывались и пробовали немного раскопать. «Да ладно, чего там?» — ответил ей Орка. «Я видел вас обоих почти каждый день, но не почувствовал ничего. Только следы негативного воздействия». «Вы-то хоть догадывались?» — поддержал его Саган. «А тех ребят, что до вас были, получается, слопались за так?» «Альбер долго держался, по их словам», — сказала Энса. «Я думаю, они сохраняли его тело, чтобы пользоваться его печатью и подписью», — не невпопад сказал Джек. «Видимо, он слушал разговор в полухо, размышляя о своем». «Артур наверняка придумал способ, как заставить работать заговоренную печать». «А это у мертвия. Неужели не было понятно, что не человек?» Недоуменно спросили из толпы. «У них же нет ни ауры, ни особых мозгов!» Джек и Энса одинаково криво усмехнулись. «Ауры мы не видим», — сказал Джек. «Да я думаю, там на ней висело что-нибудь, отводящее взгляд, иначе те бедняги сразу бы поняли, куда попали». «А мозги у нее были», — добавила Энса. Она, когда держала себя в руках, говорила и двигалась нормально. Энца нахмурилась, вспоминая стеклянный взгляд Аниэль, но неприязни, как раньше, не было, только усталое недоумение. «У мертве, которое вызвало и поддерживает искусный маг на протяжении десятков лет, это вам не та мелочишка, с которой сейчас обычно имеют дело?» — наставительно заметил Яков. Свежачки не успевают ни сил набраться, ни хитрости ближе к животному, чем к человеку. Но Артур говорил, что когда он вернул Айниель, то она едва ли отличалась от себя прежней, возразила Энса. Возможно, ему удалось найти или заново разработать старую средневековую методу, вступил в разговор маг, что стоял за спиной у Якова. Он слегка поклонился в ответ на многочисленные удивленные взгляды, но не представился, а Яков смолчал. «Этот раздел магической истории практически не изучают на общем курсе», сказал незнакомец. Голос его был глубокий и хорошо поставленный. Проходит поверхностно, потому что не следует обострять интерес к запрещенному искусству. Но в Средневековье практика использования умертвий в качестве личных телохранителей и верных, пусть и очень опасных слуг, существовала. Не процветала, нет, для этого маг должен был обладать недюжиной силой и неким секретным знанием, которое передавалось только устно от учителя к ученику. Но, должен сказать, такое умертвие необходимо было кормить человеческой плотью и кровью. Здесь же, как я понял, по состоянию найденных тел Артур нашел свой собственный рецепт, сказала Энса. Он думал, что по-настоящему вернул ее. Артур, конечно, талантливейший молодой человек, задумчиво сказал незнакомый маг. Потом поправился. Был. Да уж, скрипуче согласился Яков. «Мои техники целой бригады распутывают сеть на здании. А что там с базой, с документами? Столько ума, таланта и все коту под хвост». «Там уж и психиатрической экспертизы не нужно, чтобы сказать, как крепко он тронулся, если по-прежнему ее держал за человека». Поисковики говорят, что где-то в подвале еще целый могильник, но пока там никто работать не может. Уже двоих без сознания вынесли. Повсюду плесень на стенах проявилась, как только маскировочные плетения сняли. Энса и Джек переглянулись. Он пытался ее ограничивать, чтобы она не выходила из здания одна, сказал Джек. В кабинете везде травы и обереги на окнах. Мы разберемся, — равнодушно прервал его Яков. Ну, поправляйтесь, ребята. У вас теперь дел прибавится. Сейчас подойдет кто-нибудь из моих. Расскажите подробнее. Под выразительным взглядом Якова собравшиеся начали расходиться. На прощание Яков еще раз кивнул. Саган оставался рядом, пока вахту не принял Донна. Тот терпеливо подождал, пока присланный техник не закончит расспросы. «Роберт пока там. Они будут работать еще долго», — сказал он, помогая Энце встать. «Я отпросился». Осторожно придерживая девушку и внимательно поглядывая на пьяно шагающего Джека, Донна довел их до стоянки. Там они немного повздорили. Донна, не спрашивая, повел ее к своей машине, а у Энсы вдруг все оборвалось внутри. Что ей сейчас больше всего хотелось, так это принять обжигающий горячий душ, переодеться и упасть на свой диванчик. Диванчик стоял у Джека, но Энса уже привыкла считать его своим. Реверансы и напряжение в гостях у Донны ей сейчас были не под силу, никак. Она остановилась, как вкопанная, замотала головой, когда он удивленно обернулся. «Я хочу домой», — устало сказала она, не понимая, как сильно сейчас ранит Донна. «Не могу больше, ей переодеться надо. Мы что-нибудь по дороге купим», — пообещал Донна, не решаясь пока тянуть её дальше, чтобы не испугать. «Я позабочусь о тебе». Энсис шагнула назад. «Нет», — сказала она, и Донна почувствовала ее решимость. Криво улыбнувшись, он склонился к ней, погладив по встрепанным волосам, покрытым пылью. «Не бойся меня, пожалуйста», — попросил он. «Я ведь...» Длинный холодный палец уперся ему в лоб и отодвинул подальше. «Оставь ее в покое», — сказал Джек, вставая прямо за спиной Энцы. Донна резко перехватил его запястье, но тот, не дрогнув даже, продолжил. «Если тебе приспичило позаботиться, поехали с нами. Я тебе спальник выдам, переночуешь. Ну и ужин можешь приготовить», — милостиво разрешил Джек. Он легко сбросил его обмякшую руку и пошел к машине. А Энса, воспользовавшись моментом, выскользнула следом. Ближе к полуночи позвонил Роберт — «Ты где?» «Я думал завалиться поесть, даже коньяка купил». «Я у Джека», — полголоса ответил Донна. Он сидел на подоконнике в кухне. В темноте мерцал экран ноутбука, который он одолжил у Энси. «О!» — обрадовался Роберт. «Я тогда тоже подскочу». «Не надо, они тут спят, а я на карауле». Напарник озадаченно посопел в трубку. «Что, совсем хреново?» спросил Донна, когда пауза подзатянулась. Роберт, видимо, чувствовал себя далеко не прекрасно, если так поздно пришел к нему в поисках компании. «Да не!» — нарочито бодро сказал тот. «Я тогда к себе буду отсыпаться. Пни меня утром!» «Договорились», — сказал Донна. Ты это, купи себе поесть. Только не это дерьмо вроде мороженой пиццы. А то опять с желудком будешь маяться. Хорошо, мамочка, смиренно согласился Роберт. Я как доберусь, черкану тебе через гусин, если все эти будешь. Что-то нашли? Да, там много чего. Знаешь, Донна, будь на их месте, ну, мы с тобой, к примеру, вряд ли бы справились. Донна не стала спорить или удивляться. Роберт пустыми словами не бросался, потом объяснит. Как они там? Беспокойно. Я присмотрю. Он не успел приготовить ужин, еще только резал овощи, периодически посматривая на них. Сначала чинно сидели на диване и смотрели фильм на ноутбуке, но минут через двадцать уже спокойно спали. Донна дотащил белобрысую занозу до его кровати, а Энсу устроил поудобнее, решив, что будить их не стоит. Погасил везде свет и устроился на подоконнике с ноутбуком и пивом. За стеклом звездно мерцал город. Ладно, давай, я уже в машине. До связи. Пиши, как доедешь. Едва только успел посмотреть заголовки новостей на портале, как позвонила Анна, за ней следом Яков. Оба, уже зная откуда-то, что Донна у Джека, попросили присмотреть, а Яков еще передал, что с утра будет совещание. На кухню притащился Джек, с трудом разгреб массу спутавшихся волос и скорбно поглядел на Донну. «Как-то холодно, что ли?» — пожаловался он. «Ты меня ногами не бей, но я пойду, пока посплю на твоем спальнике рядом с диваном». Донна, подумав, кивнул. То, что сегодня у них будет тяжелая ночь, он и без Анны чувствовал. Вся эта мертвая грязь просто так не сходит. Жестоко будет сейчас выставлять Джека в отдельную комнату. Смерть темного мага, который долгое время держал их под воздействием, не может пройти бесследно. Уж кому как не Донна об этом знать. В свое время он прочувствовал это сполна. Фигурально выражаясь, это как держать в руке туго натянутую резиновую ленту. Лопнет, и отдачи дачи до слез, а то и до крови. После полуночи Донна пошел проверять защиту дома. Чтобы не тратить ресурсы на ночное зрение, сделал из столовой ложки импровизированный фонарик, повесив на нее небольшое плетение. С этим фонарем он осторожно, чтобы не разбудить подопечных, обошел по периметру квартиру. Наиболее слабым местом оказалась спальня Джека, так что Донна просто закрыл дверь туда, начертив на ней рябинный оберег. Дальнейшие изыскания показали, что совсем недавно кто-то накладывал защиту на студию. Дон удивился, зная, что Джек такими вещами заниматься бы не стал, остановился у входной двери и, шевельнув пальцами, окинул всю квартиру сетью сканирующего плетения. Защита была слабая, но, тем не менее, продуманная, без брешей. Имелись некоторые следы призрачного визита. Духов, что ли, вызывали? Донна сердито покачал головой, сворачивая сеть. Он подпитал узлы защиты поправил букет сухих трав, который стоял на столике. Под столиком он нашел аккуратно завернутую в ткань доску Уиджи, которая тоже хранила следы призрачного визита. Но что за развлечения такие у них? Находили ведь время и силы на глупости. После этого Донна попробовал было подремать, усевшись в ногах Энса. Та сворачивалась клубочком, так что места на диване оставалось предостаточно. Поспать ему не дали. Всю ночь Энса и Джек разговаривали во сне. Джек то и дело вставал и куда-то собирался идти, а девушка тихо плакала и просила всех спрятаться. Около четырех утра Энса грустно вздохнула и спросила. «Так это он пирожки слопал?» Джек ответил. «Ага», и коротко хохотнул. Ни один из них при этом не проснулся. Разбитый и сонный, Донна сдал напарников и их начальство с рук на руки, отметив, что Яков тоже выглядит не лучшим образом. Видимо, их ведомство работало всю ночь. Скандал какой выходил, прямо под носом у всех пряталась матерая умертвие. Кого только не было в переговорном кабинете, который использовался для больших совещаний. Яков, Офелия, в этот раз в густо-синем. Несколько человек в серой униформе полиции, трое техников из бригады Якова. Два невыразительных субъекта в деловых костюмах. Джека тут знали почти все, ну и Энсу теперь тоже за компанию. Девушка не стала прятаться за напарником, вины за собой она не чувствовала. То, что... «это дело будут расследовать со всей возможной скоростью и усердием» было понятно и так. Да, вины не чувствовала. Царапало только одно. Память о том, как погиб Артур. Нелепо и как-то незаметно. Строчка в отчете, галочка в деле. И Айниэль. Теперь по имени ее никто не называл. Не полагалось. умертве ничего более. Напарники по очереди повторили всю историю, начиная с первого дня. Потом Яков пригласил присутствующих задавать вопросы. Вопросы были разные и уточняющие, и въедливо уничижительные, и полные искреннего интереса. Яков резко пресекал любые попытки перевести разговор в обвинения, всячески напирая на достойное похвалы поведение сотрудников, их инициативу, предусмотрительность и сопротивление темной магии. И если Энса только недоуменно моргала, когда их таким образом превозносили, она-то вспоминала их с Джеком полусерьезное расследование, то остальные вполне поддерживали эту точку зрения. Ну, кроме Офелии. Но Яков ей пока слова не давал. Да и сама дама выглядела скорее обескураженной, чем возмущенной очередным проступком. С одной стороны, история была действительно скандальной, но с другой — Джек виноват в ней не был. Офелия была сбита с толку. Джек больше ждал очереди доклада техников и полицейских из маг бригады За прошлый вечер и, судя по всему, ночь они должны были раскопать хоть что-то. У Артура, конечно, была бесовая уйма времени, чтобы скрыть все данные, но и специалисты Якова были одними из лучших в стране. К этому делу, с другой стороны, подходили человеческая полиция и следователи из чайного домика, расследуя дело о пси-вампире. Правда, пока не было достаточных доказательств того, что убийства, произошедшие в городе, можно связать с умертвием. «Почерк, понимаете, другой!» Слегка заикаясь, объяснила офицер Макбригады. «Заманчиво, конечно, сразу все связать и закрыть дело, но есть пара нестыковок. Думаю, с вашей помощью...» Он кивнул Джеку. «Мы с этим разберемся». «После совещания», — проскрепил Яков. «Договоритесь о снятии показаний». Сандер, ваша очередь». Я проглядел письменный отчет, копии, кстати, у всех присутствующих на электронной почте. Теперь кратко и с вашими выводами. Сандер кивнул. О краткости Яков мог и не напоминать. Один из его самых ответственных работников принципиально говорил только по делу, а речь его, порой даже в ущерб смыслу, была чересчур лаконична. Сандер вышел к маркерной доске, чтобы его это отовсюду было видно. Ростом сорокалетний Мак не вышел. Пригладил короткие светлые волосы и начал. «Защита у Артура отличная. Не знаешь, что она есть, не найдешь. База данных пронизана прочной сетью его чар». Я посадил двоих распутывать четверых на обследование здания. Полиция помогла с опросом свидетелей, тех, что смогли найти в этот промежуток времени. В данный момент все работы продолжаются, так что результаты промежуточные. Что известно, в на первом этаже нашли тела пятерых сотрудников. Имена удалось установить у четверых. В подвальном этаже находится могильник. Тела извлечены и переданы на идентификацию. По их состоянию предварительно сказать ничего нельзя. Все остаточные следы стерты. Работа Артура. Сандер откашлялся. От усталости голос быстро садился. Проследить пусть романта и умертвия пока не удалось. Сколько лет они занимают флигель? Тоже пока неизвестно. Мы выслали запросы в наши филиалы и в головной отдел, а также в штаб-квартиру маг-бригад города. Так, собственно, вы ничего и не узнали. Разочарованно перебила его Офелия. Сандер покачал головой. «Почему же? Кое-что удалось. Мы нашли бывших однокурсников и родственников и знакомых, которые помнили и Артура, и погибшую девушку» подняли архивные данные, касающиеся ее смерти. Артур не владел способностью влиять на память живых людей и, видимо, посчитал нецелесообразным изменять сведения о смерти Аниэль. Собственно, история достаточно незамысловата. Девушка погибла при спонтанной активации средневекового военного амулета. Она работала археологом и, по рассказам очевидцев, распознала амулет и успела его запечатать. К сожалению, рядом с ней не оказалось ни одного мага, и вызванная скорая помощь опоздала. «Вы не могли бы подробнее?» — нахмурился офицер маг-бригады. «Запечатывание военных амулетов так опасно!» Несколько презрительных взглядов его не смутили. Он не был магом и потому не обязан был знать исторические тонкости военных технологий. Сандер коротко кивнул. «Нужно как минимум двое-трое». Один запечатывает, второй следит за отводом негативной энергии. Всплеск при закрытии порой бывает весьма разрушительным сам по себе. И в идеале третий держит общий энергетический баланс. В нашем случае Аниель была одна. Дезактивация практически высушила ее, и она не смогла отвести от себя отдачу. Если бы помощь пришла быстрее, у нее был бы шанс выжить. Сандер замолчал и побарабанил пальцами по спинке стула рядом. Но девушка спасла как минимум 9 человек из своей группы, хотя радиус покрытия у амулета был приличный, судя по его описанию, так что, думаю, и больше. На момент смерти ей было 25 лет. Она недавно выпустилась и только начала работу по специальности. Энса опустила глаза, разглядывая свои руки. «Вот о чем говорил Артур. Боже, как больно». За сухими словами Сандера столько боли. Не его, конечно, ему-то все равно. Артура, их друзей, близких. Чем стала та девушка? Спасти несколько человек, а потом полтора десятка лет прятаться от них и поглощать чужую жизнь. И Артур был с ней до конца. Тоже хотел спасти, но сделал только хуже. Сандер тем временем щелчком пальцев запустил проектор и затемнил комнату. На стене рядом с ним появились кадры. Фотографии, отсканированные страницы анкет личного дела, ведомости, свидетельства о смерти. Фотографии были разные, видимо, выбрали из личного дела и чьи-то любительские в том числе. На них темноволосая девушка с хитрым прищуром улыбалась, сердилась, серьезно смотрела была по-настоящему живой. Один из помощников Сандера коротко пересказал известную им биографию. Та Аниэль, которую они с Джеком знали, была всего лишь выцветшей копией себя настоящей. Настоящая Аниэль закончила исторический факультет, умела читать прошлое вещей, ездила на раскопки к морю, смеялась и любила. Она еще до трагического случая участвовала в запечатывании военного амулета, и, наверное, это был тот самый случай, о котором говорилось в найденной энце газете. Только там ее имя не упоминалось, писали про Артура. Когда Энса вдруг подозрительно засопела, Джек раздраженно пихнул ее под столом ногой. Не хватало еще, чтобы она тут разрыдалась у всех на глазах. «А что с ямой?» — спросил он, отвлекая внимание на себя. «И с кабинетом? Там были следы какой-то магии?» «Вы про тот запах Гарри?» — слегка пренебрежительно уточнил один из техников. «Наверное, хорошо вам живет с таким чутьем. В кабинете не до конца вычищенная посмертная аура. По предварительной версии там был убит Альбер». Энса болезненно восприняла этот укол, но потом сработал мозг, и одновременно с Джеком она переспросила. «В кабинете?» «Он был убит не в закрытой комнате», — уточнил Джек. «Нет», — сказал Сандер. «Мы считали несколько слоев остаточных эманаций, и, судя по всему, мертвее не смогло его осушить в комнате на первом этаже. Он отбился и зачем-то поднялся на второй». Там его загнали в угол во всех смыслах и убили. Возможно, дальнейшее расследование покажет, зачем он это сделал, но лично я считаю это несущественной деталью. Вполне может быть, что Альбер был в состоянии шока. — А яма? — спросил Джек, когда пауза слегка затянулась. — Яма? — «Ах да, яма. Мы повторно осмотрели пустырь и конкретно эту вашу яму с учетом открывшихся обстоятельств. Должен сказать, что версия о том, что Артур вас каким-то образом пытался спрятать, нелогична и не подтверждается. Ловушка была сделана заранее, но вы смогли обойти часть ее плетения». Как и все работы Артура, это очень интересное заклинание, многослойное и многосложное. Включает в себя манок, переработанную подножку и мертвый хран. Расчитано на одного человека, который должен был упасть, пройти через плетение и обездвиженным остаться на дне ямы. Сокрытие жизненных сигналов — это не заслуга нашего покойного коллеги. «Эта аномалия, присущая этому месту, проявляется с наступлением темноты». «Из-за тебя сменилась траектория», — сказала Энса Джеку. «Или же твоя сила некоторым образом исказила заклинание?» «Или то, что нас было сразу двое», — ответил он. «Я-то ведь хватанул немного, значит, ловушка продолжала работать». А сама аномалия, как же так вышло, что они ничего в документах не было? Они уставились друг на друга, нахмурившись. Аниэль! Точно она. Готовила нам бумажки и вытащила из них то, что могло насторожить, кивнула Энса. Это все, несомненно, интересно, оборвала их Яков. Но разрешите, мы продолжим. Джек не был бы Джеком, если бы не улыбнулся радушно. Продолжайте, конечно. Только можно мы уже пойдем? Нас ждут в медблоке. Он запнулся, будто бы раздумывая, а на самом деле наслаждаясь лицом Офелии, которая начала приходить в себя, проникаясь праведным и уже привычным гневом. «Но если там наказание у вас какое приготовлено», сказал Джек, «то мы подождем, о чем речь?» «Нет», проскрипел устало Яков. «Идите, но вместо наказания у меня есть к вам одно дело, так что жду вас потом. Секретарь пришлет время встречи». Офицер маг-бригады многозначительно откашлялся. «Ах, да» спохватился Яков. «Показания же еще ваши нужны. Петр, вы удобное для вас время и координаты через моего секретаря передайте, а эти пусть идут. Надеюсь, по дороге в медблок вы не влипнете в очередную историю». «Что вы?» — успокоил его Джек. «Дорогу в медблок мы уже как свои пять пальцев». Я все хотела спросить, зачем ты ему сигареты дал? Отвлечь? Ну да. Думал, его на более мирный лад настроить. Ну а вообще воздушником курение хуже яда. Он же не воздушник, Джек. У него стихийная компонента — земля. Да? Вот косяк. Конец первой части.